Через некоторое время, когда ему удалось собрать свой поредевший экипаж, яхта стала менять орбиту. Из корабельного арсенала я смастерил мину, которую продемонстрировал всем по внутренней связи, объяснив, что именно произойдет с ними, если я не буду время от времени переводить таймер. Это на тот случай, если кто-то решит поиграть в героев. Насекомое я привязал покрепче в одном из кресел, хотя он, похоже, более всего ценил свою жизнь. Ну еще эти дурацкие таблетки. Через несколько часов мы прошли терминатор и начали заход на предпосадочную орбиту. Все это время я изучал старые снимки местности, сделанные автоматическим картографом яхты. Помещение, а точнее убежище, где находился портал, располагалось в самом центре острова Орленка, недалеко от их грёбаной столицы. То, что я увидел, было не просто плохо. Дело было совсем швах. Похоже, в Форт Элис, где американки прятали тела инопланетян, добраться было проще. Все это подробно и с превосходством в голосе объяснял мне бывший хозяин яхты. Я его не прерывал. Сведения об организации охраны портала, которые он выболтал, были бесценны. — Слушай, — спросил я наконец, когда он выдохся, — а зачем вам корабли, если есть порталы? — Порталы, — назидательно пояснил он, — есть только в клане Дархона, это самый большой секрет клана. — А как же гатрийские наемники? Они ведь обязательно расскажут о портале. — Не расскажут, — успокоил он меня. — Их усыпляют, а потом раз, и они на месте. Наемники обычно не любопытные, тем более, что существует другой путь. В итоге я выяснил много полезной информации о способах путешествия в Империи. Пять кораблей со специальным оборудованием на борту ждут в некой точке, пока не накопятся желающие совершить межпространственный скачок и не имеющие на борту собственных установок прокола многомерности. Потом, зафиксировавшись определенным образом, они ломают пространство так, что переход из одного края галактики на другой занимает очень небольшое по сравнению с прямым перелетом время. Способ дорогой, но установка пространственного прокола еще дороже. Сам прокол был нескольких типов, подразделяясь по глубине вскрытия метрики пространства и, соответственно, по скорости прохода дистанции. Но, несмотря на гигантскую экономию времени, прокол был все же хуже, чем портал. Тот был просто мгновенным и не требовал выхода в космическое пространство. Именно таким образом через собственный генератор прокола попала сюда яхта этого ублюдка, а сам он пролез через портал, поэтому он так много знал об организации охраны. Еще его осведомленность проистекала от того, что он был прорабом на этой фабрике смерти, своего рода ответственным перед вышестоящими кланами за то, чтобы все шло по плану. И именно его идеей было захватить меня в плен. Ну, кто ж ставит мышеловку на тигра, идиот? Я снова заразвязал его... И заставил показать все корабельные закаулки. Сопровождающие нас слуги под моим чутким руководством превращались в некое подобие торгового каравана. Они тащились по коридорам этого немаленького корабля, задыхаясь под тяжестью различного барахла, которое, как мне казалось, может пригодиться в дальнейшей экскурсии. Самую большую коллекцию оружия мы вытащили из каюты Дархора, того самого колобка, убитого мною в рубке. Даже хозяин яхты был удивлен, увидев целый оружейный склад, не уступающий арсеналу яхты. Многое из того, что лежало сейчас на полу в рубке, мне было знакомо как трофейная техника арлингов. Был даже укороченный вариант моей снайперской винтовки, зато с глушителем. Потом всякие клайдеры и успешно применявшиеся нами разнообразные взрывные устройства. Разумеется, была эта маленькая коробочка, с помощью которой меня парализовали на аэродроме. С ней я даже не стал разбираться, просто бросил в рюкзак. Было еще много техники, более или менее незнакомой. И еще больше незнакомой совершенно». Оружие и снаряжение, отнятое у меня, лежало здесь же. Самое главное, что был целый, и совершенно исправен мой радиотелефон. Все, что я не брал с собой, отнесли в пустующий склад, временно превращенный в мертвецкую, после чего я наглухо заварил дверь. Медленно, но верно, яхта приближалась к месту приземления, выбранному мной. По договору с хозяином яхты тот имитировал крушение, а потом, через какое-то время после того, как я уберусь в Освояси, подаст сигнал бедствия. Разумеется, для достоверности картины ему требовалось весьма прилично повредить корабль, но, как уверял хозяин, собранная на верфях клана Дархон яхта могла выдержать и не такое». Был в моем плане пункт, в который я не стал его посвящать, справедливо полагая, что невидение — лучшее лекарство от стресса. Точно сосчитанная орбита привела яхту примехонько на невысокий холм, начисто срезав его вершину. Шесть. Я выпрыгнул из корма люка, яхты и наскоро заплавив его. Пять. Быстро побежал по склону холма, стараясь при этом не оставлять заметных следов. Четыре. Лес был недалеко, и я с разбегу влетел в его пушистую тень. Три. «Ориентироваться не было необходимости. Нужный мне маршрут надежно сидел в памяти, привязанный ко всем возможным ориентирам, а кроме того, лежал в кармане в виде распечатки кадров орбитальной съемки. Преследователей я не планировал, однако двигался с максимальной скрытностью. Два... Речка, предусмотренная специально на случай использования поисковых животных или разных хитрых приборов, ориентирующихся на запах, оказалась точно в положенном месте. Один вспышка и чудовищной силой грохот невольно заставили меня обернуться. За спиной плавно вставал такой знакомый по одной из моих экскурсий красно-черный клубящийся гриб. Выходило так, что поворачиваться нужно было как можно быстрее. Попасть под радиоактивный дождь в мои планы не входило. Собственно, этот бабах и был той частью плана, которой я забыл поделиться с хозяином яхты и его командой. Менее всего я сейчас нуждался в «Волкодавах на хвосте». Прокол случился только в одном. Не зная ни принципа движения яхты, ни топлива, которое она использует, я заминировал ее так, чтобы иметь полную гарантию молчания экипажа. Ну, кто ж знал, что этот корабль также полон секретов, как и та коробочка, которая лежала в моем рюкзачке». Кстати, о коробочке с таблетками. Детально я собирался смотреть ее на ближайшем привале. Меня так заинтересовала технология мгновенного переноса знаний, что я не мог удержаться от соблазна украсть эту вещь. Не знаю, как кому, а даже мне, обладавшему почти абсолютной памятью, учеба давалась достаточно тяжело, и гранит науки не был моим любимым блюдом. Само запоминание как механический процесс было делаемо элементарным, а вот установка семантикологических связей, или, как говорят педагоги, усвоение материала, никогда не давалось мне просто». Так вот, вещество таблетки провело своего рода инсталляцию нескольких языков, установив не только логические, но и эмоциональные связи между собой и ранее накопленными знаниями. Все произошло так, словно у меня теперь появилось еще шесть родных языков, и они стремительно заполняли семантические пробелы, как будто вещество таблетки все еще действовало. А может, оно и в самом деле действовало. В общем, я жаждал новых знаний, причем быстро и на халяву. Единственная причина, по которой путь мой не был отмечен пустыми обладками от таблеток, это не вполне ясный механизм их действия. Ведь нельзя же проглотить их целую пачку и не расплавить мозги от такого количества новой информации. Я быстро шел по дремучему лесу, похожему на тайгу, в тщетной попытке догнать уходящее солнце. Забравшись на очередной холм, я расстелил карту для сверки маршрута. Ориентиры, высокая пальцеобразная гора и шпили арлинговской столицы Дайвира были там, где им и полагалось быть. Я перевел бинокль на восток и увидел рой летательных аппаратов, прочесывающих местность вокруг места катастрофы концентрическими расходящимися кругами. Интересно, кого это они ищут? Все, посидели и хватит.